6 ноября 1998 года никакого развития событий сегодня не наступило и я подверг критическому анализу последний из написанных мной вчера абзацев наверное я очень устал накануне и к тому же был подвержен свежему впечатлению я придал слишком большое значение Внезапному изменению направления движения зверя А ведь он мог просто запутаться Что за совершенно невообразимых следов То места, в которых я теперь живу Очень глухие И здесь, я полагаю Вполне может обнаружиться незамеченный зоологами Лесной эндемик В конце концов, это просто зверь А я человек И у человека есть ружье необходимо помнить об этом. Помимо этих, вполне здравых мыслей, у меня сегодня весь день очень хорошее настроение. Погода выдалась просто замечательная, уютная, такая, как я люблю. С зимнего серого неба, очень спокойно и умиротворяюще шел тихий снег, как бы уверяя меня в том, что все в порядке. Возможно! Лес таит в себе какие-то тайны. Но в пределах маленькой опушки, на которой стоит мой домик, я чувствую себя словно в неприступном плоти мира и уединенного спокойствия. Временами я перестаю чувствовать себя вполне человеком, словно превращаясь в кого-то еще. И этот кто-то топит мою печку, ходит на лыжах и курит трубку, глядя на снегопад у меня уже давно появилось чувство что избушка место существующее неотрывно от меня даже сложно представить что до меня тут десятилетиями жили сменяя друг друга самые разные люди я наконец сделал то что собирался сделать уже недели три с тех пор как впервые побывал на чердаке спустил вниз обнаруженный там старый советский граммофон и изрядное количество пластинок для него. Потратив не больше 40 минут, я заменил единственный пришедший в негодность провод на новый и включил музыку. Коллекция пластинок состояла в основном из записей Утесова, Шаляпина и Вертинского, к которым примешивались старые советские патриотические песни. Из всего этого Я выбрал Вертинского, и комната наполнилась меланхоличными песнями о псах, идущих за гробами, и о том, что счастье нам не дано. Почему Вертинский так странно произносит многие слова? Ну ладно, картавит, но счастье специально он, что ли. Впрочем, он вообще, судя по всему, довольно ироничен. Когда смерклась, снегопад закончился а к половине восьмого небо окончательно прояснилось. Я поставил единственную из имевшихся пластинку с классической музыкой. На ней была увертюра к щелкунчику, номер отъезд гостей. Оттуда же и фрагмент концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Какого именно концерта, указано почему-то не было, а я никогда не помнил их по номерам. Раскрыл пошире окна, Благо, натоплено было жарко, и я не боялся выставить избушку. Сделал звук погромче, набил трубку и вышел на улицу. Звезд на небе было так, так много, что казалось, я гораздо ближе к ним, чем к любому из более-менее плотно населенных мест на Земле. Вообще, попытаться описать чувство, с которым я смотрел на гигантские ели под куполом неба, слушая музыку один, В глухом лесу это значит ужасно оскорбить природу и композиторов. Такое чувство можно только пережить самому, а представить его городскому жителю в большинстве случаев вовсе невозможно. Разве что этот городской житель припомнит чувство волшебства при просмотре под Новый год старых мультфильмов про Деда Мороза и попытается осознать, что значит попасть в один из таких мультфильмов. Помимо граммофона и пластинок, я сегодня спустил с чердака небольшой ящик с какими-то книгами. Эта находка меня очень радует, поскольку с самого отъезда из города я ничего не читал. Ложусь спать в предвкушении завтрашнего чтения под приятную музыку. 7 ноября 1998 года. Неожиданное. И очень странное происшествие разбудило во мне все позавчерашние тревожные мысли. При этом мне почти смешно, потому что происшествие это носит точно такой же характер, как и все мои наблюдения на лыжне. Само по себе оно не является ничем сверхъестественным или даже хотя бы действительно странным, но в сложившихся обстоятельствах Мне непреодолимо мерещится в нем черт знает что. Покончив с утренними делами, я, как и планировал, начал разбирать книги, хранившиеся в ящике на чердаке. К моему разочарованию, большинство из них составляли какие-то сказы и плачи о Ленине. И читать эту ерунду было совершенно невозможно. Мое внимание привлекла только одна лежавшая на дне вырезка, из старого-старого журнала. Я почистил ее от пыли и стал читать. Это была рубрика, судя по всему, имевшаяся в каждом выпуске неизвестного мне журнала, со всем возможным ехидством материализма, опровергавшая что-нибудь из древних легенд или верований Якутии. Очевидно, журнал был местный. Называлась она соответствующим стилю и тону безвкусиям от предрассудков к здравому мышлению доставшаяся мне вырезка рассказывала о вере икутских охотников в мертвого пса жуткое бессмертное существо живущее в тайге и впитывающее в себя всю боль страх и отчаяние животного умирающего в капкане или от ружья охотника охотники верят Говорилось в заметке, что того, кто не хоронит в промерзлой земле первого и последнего зверей в году, рано или поздно ждет встреча с мертвым псом. Во избежание этого, с самого начала декабря, они с особенным усердием принимаются за свое дело, ведь под Новый год придется отдать двух убитых зверей подряд в качестве приношения не забрав себе ни клочка шерсти. Но суеверные якуты хитры. Для этих целей они стараются использовать белок и других мелких животных, с которых не получишь ни сытного мяса, ни слишком ценного меха. Никто из охотников не знает, как выглядит мертвый пес, потому что тех, кто видел его, якобы находили потом в лесу с разорвавшимся сердцем. Именно это, по мнению автора заметки, и указывает на ложность легенды. «Откуда же, — говорит он, — тогда взялась такая уверенность в том, что наводящее ужас создания именно пес, а не кот, к примеру, или медведь?» Далее в заметке приведены многочисленные параллели между мертвым псом и другими аналогичными существами, в мифологии североамериканских индейцев, древнегерманских племен и прочих непросвещенных язычников. С разочарованием отложив в сторону эту дурацкую вырезку, я решил, что стоит натопить баню. Я вышел на крыльцо и застыл, не веря своим глазам. Из чащи леса к моему дому вела цепочка невообразимых следов, Это были следы того же самого зверя, что мычал и обдирал кору с деревьев вокруг избушки. Простыдив взглядом их направление, я почувствовал, как к сердцу подбирается холод. Цепочка упиралась в дом в шагах двух от меня и останавливалась у окна. Элементарные и оттого беспощадные ему заключения за несколько секунд сложились у меня в голове в ясную картину. Когда я 15 минут назад вышел на крыльцо, чтобы сдуть на снег пыль, скопившуюся на вырезке из журнала, этих следов еще не было. Значит, он вышел из леса сразу после того, как я закрыл дверь и поставил пластинку на граммофон. Очевидно, именно музыка не дала мне услышать хруст снега при его приближении. Итак, он вышел из леса и, уверенно, не отвлекаясь ни на дробницу, ни на другие предметы вокруг дома, направился прямо к окну. И, судя по всему, уставился на меня. Под окном следы были довольно многочисленными, значит, он стоял и смотрел, пока я читаю заметку все эти 10 минут, что я на нее потратил. А незадолго до того, как я отложил вырезку в сторону, он спокойно повернулся, пошел вдоль стены дома и завернул за угол. Если бы во время чтения я поднял глаза, от вида цепочки следов, скрывающейся за углом, меня передернуло. А что, если он обошел дом вокруг и сейчас стоит... И со мне в спину. Я резко обернулся, но с этой стороны не было даже следов. Быстро вернувшись в избушку, я надел шапку, взял ружье и снова вышел на улицу. Медленно и осторожно, держа палец на спусковом крючке и прижимая приклад к плечу, я зашел за угол. Следы шли вдоль соседней стены и, не сворачивая, скрывались в чаще. Я дошел до деревьев. Зверь ушел в лес прямо и уверенно. Видимо, даже не оглянувшись ни разу. Очевидно, если я сейчас встану на лыжи, то уже не успею его догнать. Я записал все это, пока топил баню. Каждую минуту я ждал зловещего стука по дереву или страшного мычания зверя. Но вокруг было тихо. Сейчас я сижу в предбаннике, окончив мытье, и рядом со мной стоит ружье. Мне уже даже хочется, чтобы через пару минут, когда я выйду на улицу, зверь оказался поблизости. О, я пристрелю его без колебаний. Я ведь понял, почему он кажется мне таким зловещим. Потому что он для меня совершенно непонятен. Если бы вокруг моей избушки все это время расхаживал медведь, а медведь, проснувшийся зимой, очень опасен. Он бросается без раздумий на любого, кто ему встретится. Даже в этом случае я был бы совершенно спокоен. Калибр у моего ружья весьма крупный, и стреляю я очень неплохо. Но этот зверь, кто он? Я даже представить не могу, как он выглядит и чем питается». Поэтому воображение участливо подбрасывает мне самые невероятные варианты. С шипами на спине и зубами, как у акулы. Впрочем, судя по размерам следов, он не слишком велик. Пожалуй, не больше кавказской овчарки. Одним словом, я хочу покончить с этой неопределенностью и успокоиться. Но все, я выхожу». Зверя нигде не оказалось, и следов, насколько я мог рассмотреть в сумерках, не прибавилось. Пошел снег, и дневные следы довольно сильно замело. Но у меня есть надежда на завтрашний день, ведь завтра очередной обход. Я просто чувствую, что на этот раз схожу в лес не впустую. и Я должен увидеть этого зверя. Поэтому пойду прямо по его следам. К черту план обходов. Зверь меня сейчас волнует больше».